Глава 96. Спасения нет Хадсон! Истошно кричу я, и, огибая дерево, бегу к нему. Хадсон, что с тобой? Но он не отвечает, а только продолжает сжимать голову руками и корчиться на земле. Поначалу я не могу понять, что с ним происходит. В Катмере он разрушил стадион. Во время испытаний обратил в пыль тысячи теневых жуков. Много ночей подряд уничтожал скелеты Гаргулей, но после этого у него никогда не было такой реакции. Да, ему бывает тяжело использовать этот дар, потому что при этом он погружается в сознание тех, кого уничтожает. Поэтому-то мне всегда не по себе, когда он это делает. Но так плохо, как сейчас, ему еще не было никогда. Никогда! Так что же такого особенного было в этих пчелах? Почему погружение в их сознание стало для него невыносимым? «Хадсон!» Мне хочется опуститься на землю рядом с ним, обхватить его голову ладонями. Но я все еще держу в руках оба флакона, к тому же он корчится и извивается, так что приблизиться к нему вплотную невозможно. Он стонет, произнося одно и то же слово «опять, опять и опять». «Души, души!» «Души! Души!» И тут меня осеняет. Эти пчёлы не просто защищают соты. Они производят содержащийся в них мёд. Тот самый мёд, за которым мы сюда явились. Небесную росу, которая каким-то образом может разъединить две соединённые души. А если этот мёд имеет небесное происхождение, логично было бы сделать вывод, что то же самое истинно в отношении пчел, производящих его. «Боже!» — шепчу я, и у меня падает сердце. Обратив в пыль этих пчел, Хадсон погрузился в сознание некого древнего небесного существа. Меня захлёстывает страх. А что, если Хадсон не придёт в себя? Сможет ли его разум отпустить то, что он увидел, то, что он почувствовал? Или же эта боль останется с ним навсегда?» От этой мысли у меня опять падает сердце, но я стараюсь не подавать виду. Оглядевшись по сторонам, я вижу, что Хадсон не единственный, кто пострадал. Джексон все еще не выронил отломанный кусок сот, и его со всех сторон окружают новые гигантские пчелы. Флинт пытается помочь ему, но пчелы роятся и вокруг него. У них обоих открытые участки кожи покрыты следами пчелиных укусов. Их глаза почти полностью заплыли, руки распухли. И пчёлы продолжают жалить их, пока Флинт не валится на колени. Я бросаюсь к ним, чтобы помочь отогнать насекомых, делая это осторожно, чтобы не коснуться куска сот в руке Джексона. Но этих тварей слишком много. Мэйси и Реми подбегают к нам и начинают творить чары. Чары? создающие вокруг Флинта и Джексона защитные барьеры, которые тут же рассыпаются. Чары, отбрасывающие пчёл на несколько футов, но им не удаётся отбросить многих из этих тварей, а те, которые всё-таки оказываются отброшены, только разъяряются ещё больше, когда опять устремляются к своей цели. По сути дела, абсолютно ничто из того, что делают Мэйси и Реми, не оказывает воздействия на этих пчёл. Иден изрыгает лёд, пытаясь заморозить пчёл. Но через несколько секунд, когда им удаётся выбраться из потока льдинок, они снова бросаются в атаку. Хезер подняла валявшуюся ветку и машет ею изо всех сил. Но пчёл слишком много, так что у неё не получается их отогнать. Похоже, никто из нас ничего не может с ними сделать. Хуже того, я с ужасом обнаруживаю, что теперь они начинают жалить не только Джексона и Флинта, но и остальных моих друзей. И те истошно вопят. Хадсон по-прежнему лежит на земле, страдальчески стиснув зубы. Он больше не кричит, но я не знаю от того ли это, что теперь он меньше страдает, или от того, что у него не осталось сил на крик. Я перевожу взгляд с него на Флинта, и мне самой хочется закричать. Я бегу к Флинту, чтобы прихлопывать этих пчел. Он перестал менять обличие, и все его лицо так распухло что стало почти неузнаваемым. Его куртка и рубашка изорваны от соприкосновения с лапками, крыльями, усиками и жалами этих гигантских пчёл. Все части тел этих тварей так огромные и остры, что, касаясь человека, повреждают и его одежду, и его кожу. И вся кожа Флинта усеяна громадными волдырями от укусов, полными гноя. Его шея, руки, грудь, живот и даже здоровая нога Распухли так, что стали втрое или вчетверо толще своих нормальных размеров. Я истошно кричу, когда его колени ослабевают настолько, что теряют способность держать его, и он мешком валится на бок. Я рыдаю, прихлопывая пчёл, сидящих на Джексоне, потому что его состояние ещё хуже, чем у Флинта. Хотя я бы не поверила, что такое вообще возможно, если бы не видела это своими собственными глазами. Похоже, когда Джексон дотронулся до куска сот, замедлились не только его движения, но и его вампирский обмен веществ, потому что волдыри от пчелиных укусов на его коже не заживают, и он стал так же неузнаваем, как и Флинт. Ещё страшнее мне становится, когда он, как и Хадсон, падает ничком. Но в отличие от Хадсона, он не кричит от боли. Он вообще не издаёт никаких звуков, и мне почему-то кажется, что это ещё хуже. Я поворачиваюсь к Иден и кричу. «Унеси отсюда Мэйси и Хезер, Скорее!» Реми тоже лежит на земле и не шевелится. Когда Иден взлетает в небо, части меня хочется просто стоять на месте и вопить от ужаса, но другая часть понимает, что сейчас не время слетать с катушек. Я должна сохранять спокойствие. Все наши рассчитывают на меня. Из нас только я неуязвима для пчёл. И неважно, что наши мужчины лежат неподвижно. Они не умерли. Я отказываюсь в это поверить. Они ещё живы. Я смотрю на Джексона, которого обездвижили боль и пчелиный яд. Пчёлы оставили его. Все, кроме двух огроменных особей, которые сидят на земле рядом с ним и поедают кусок сот — которые его разжавшиеся пальцы, наконец, отпустили. Они больше не жалят его. Они вообще больше ничего не делают ни ему, ни Флинту, ни Рэми, ни Хадсону, как будто знают, что в этом больше нет нужды. Они и так скоро умрут, ведь их затруднённое дыхание становится всё медленнее, всё реже. Паника, которую я всё это время пыталась подавлять, обрушивается на меня, как товарняк, я истошно кричу. Кричу, пока у меня не начинает болеть горло. Кричу, пока все пчёлы до единой не улетают обратно к своим грёбанным сотам, наконец дав моим друзьям и моей паре возможность умереть спокойно.